Глава шестая. Станица Некрасовская. Поздно вечером 7 марта добрались мы до станицы Некрасовской, находившейся в десяти верстах от станицы Усть-Лобинской. Огромный переход в этот день сорок 46 верст, упорный, крайне напряженный бой в условиях возможности полного окружения противником — все это вызвало у нас смертельную нравственную и физическую усталость. Люди засыпали где попало в первой попавшейся хате. Жители, почти исключительно казаки, встречали нас хорошо, но сдержанно. Зная, что на другой день мы уйдем, и за слишком большое радушие к нам большевики их не поблагодарят. В эту ночь отдохнуть мне почти не удалось. Молодой офицер, посланный квартирьером в станицу, нашел мне и штабу помещения, встретил меня у входа в станицу и повел на ночлег. Но в темноте заблудился, и мы почти весь остаток ночи плутали по огромной станице, не зная своего дома, и только на рассвете, наконец, нашли его. Заночевать в первом ближайшем доме было невозможно, так как терялась связь с отрядом, а тревога могла быть ежеминутно. С рассветом началась обычная музыка. Большевики, занимавшие станицу, перешли с нашим приходом за реку Лабу в многочисленные хутора там.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 «Будьте покойны, все сделаю как следует. У меня во дворе уже есть готовая большая лодка и доски для постройки плота. Это дело мне знакомое». Успокоенный уверенным тоном Ясаула Лазарева, помни его доблестное поведение в бою у станицы-выселки 3 марта, я отдал все распоряжения по отряду и крайне утомленный предыдущей бессонной ночью лег отдохнуть перед новой такой же. Около полуночи я вышел на условленное место у реки, откуда должен был руководить переправой и боем, и с удивлением и тревогой никого не нашел там. Полная тишина царе над рекой, вся станица спала крепким сном. Прождав четверть часа, я посылаю офицера к Исаулу Лазареву узнать, почему переправа не начинается.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 заставили меня взять дело в свои руки. До рассвета оставалось около двух с половиной-трех часов. Я надеялся еще успеть что-либо сделать. Через час кое-как соорудили плот на бочках, опустили его на воду, но едва он достиг середины реки, как развалился, перевернулся и пошел ко дну. Шесть казаков, бывших на нем, едва спаслись вплавь. Пока шла эта неудачная возня с плотами, лодок не оказалось, стало уже светать. Со стороны генерала Боровского послышались выстрелы. Там уже полным ходом шла переправа с другого берега реки Лобы Из хутора. Большевики также начали стрелять по нам. Время было упущено, переправа не удалась. Пришлось с тяжелым чувством сообщить об этом генералу Романовскому и просить разрешения генерала Корнилова, «Моему полку во избежание лишних потерь переправиться вслед за Боровским». Все это нарушало план наступления, но делать было нечего. Юнкера уже переправились и вели перестрелку с красными. Перепрыгивая с одной телеги на другую, поставленные рядом поперек реки мои партизаны, быстро перешли на другую сторону и, перетащив нашу батарею, энергично повели наступление на хутора, занятые большевиками.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 Во всем своем кровавом ужасе открылось страшное лицо гражданской войны, жестокой и беспощадной. Мне с партизанами и юнкерами генерала Боровского пришлось занимать и оборонять один из этих крупных, не помню его названия хуторов, расположенный на ровном открытом поле. Жители бросили его, увидя лошадей и скот.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 Ночью со стороны Екатеринодара слышался отдаленный гул, точно артиллерийская стрельба, а на темном небе слабо мерцали зорницы. На другой день, утром, во время чая зашел ко мне по какому-то служебному вопросу командир одной из юнкерских род, капитан Капелька. Настоящая его фамилия была, кажется, князь Ухтомский ведь у многих из нас были псевдонимы. Смелый и отважный офицер Капелька был любим всеми за свою храбрость, открытый прямой характер и доброе сердце. Покончив со служебными вопросами, я предложил ему разделить со мною скромный завтрак. И вот за стаканом чая у нас зашла речь о предчувствиях. Каждый из присутствующих рассказывал об известных ему случаях предвидения.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 Как с гребня правого берега долины по нему началась неистовая стрельба большевиков с расстояния не более восьмиста шагов. Корниловцы с чехословаками перешли против них в наступление и несколько оттеснили их, но удержаться не могли ввиду огромного перевеса в силах на стороне красных и стали медленно отходить, залегли, начав окапываться в тылу. Тоже было тяжело. Юнкера Боровского с трудом сдерживали наседавших сзади большевиков. А босс, сбившись в кучу и прижавшись к крутому скату правого берега долины, переживал тяжкие часы, как под станицей Березанской. Только здесь было еще хуже, так как снаряды красных все время падали среди него и разбили несколько повозок. Был опрокинут экипаж генерала Алексеева,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 Командир батальона, капитан Немечик, лег на землю, машет неистово руками и прерывающимся голосом кричит. далее изем не мог уступовать! Я застанусь здесь до цела сам! Дальше я не могу отступать, останусь здесь хотя бы один». Возле него в нерешительности мнутся чехословаки. Некоторые остановились и залегли. Текинцы снабдили их патронами и легли рядом.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 видит, что трудно устоять против подавляющей силы, и шлет Корнилову просьбу о подкреплении. Корнилов со штабом стоял у моста, пропуская колонну, сумрачен и спокоен. По его приказанию офицеров и солдат, шедших с обозом и по наружному виду способных драться, отводят в сторону. Раздали ружья и патроны, и две команды, человек в 50-60 каждая, с каким-то полковником во главе идут к высотам. Психологическое подкрепление. Действительно, боевая ценность его невелика, но появление на поле боя новой силы одним своим видом производит впечатление всегда, и на своих, и на чужих. В это время моему полку было приказано усилить левый фланг корниловцев. В резерве ничего не осталось. Психологическое подкрепление... Отчинено было мне, толку от него было мало. Я послал его на свой левый фланг, но там оно попало под фланговый пулеметный огонь красных и быстро отошло назад. По моему приказанию мобилизованные остановились, залегли и своим огнем оказали нам все же какую-никакую поддержку. Когда в бой было введено решительно все, что мы имели, боевое счастье улыбнулось нам. Большевики, видимо, потеряли веру в свой боевой успех и ограничились уже только одной стрельбой, не переходя в наступление. Стоя на высоком стогу соломы за своими цепями, я хорошо видел все поле сражения. Оно было непривычно широко для наших сил. У красных была видна почти сплошная линия цепей. У нас коротенькие цепочки, такие маленькие и жалкие, с большими промежутками между ними и все же большевики не решались атаковать нас. Подъехал к моему стогу Корнилов со своей свитой, влез ко мне, взял бинокль и стал мирно беседовать со мной, как будто мы были вдвоем в уютном кабинете. А уютности было здесь не очень много. Пули все время долетали до меня и раньше, и уже тяжело ранили офицера, приехавшего ко мне с докладом. С приездом Корнилова и его свиты, представлявшей заметную цель, Огонь большевиков еще больше усилился. Сток рыхлой соломы на открытом поле был для нас весьма сомнительным прикрытием. Так, с переменным успехом, бой тянулся почти целый день. Но вот настал психологический момент перелома боя. Наша стойкость сломила упорство красных. У них не хватило смелости перейти в решительное наступление. А у нас она нашлась. Корнилов верно схватил минуту для приказа перейти в атаку, и она вышла блестящей. В полном беспорядке большевики бросились бежать. Мы двинулись за ними. И вот в это время по нашим бесконечно уставшим рядам, среди измученных, раненых в обозе молнией пронеслась долгожданная радостная весть: Покровские с кубанцами идут к нам на соединение. Только тот, кто слышал тогда наша ура! может понять ту безумную радость, какая охватила всех нас при этом известий. Сколько бодрости и светлых надежд влила эта весть в сердца утомленных бойцов. И когда долетела она до Рергарда, где Боровский со своими юношами как лев отбивал атаки красных, капитан Капелька в безумном восторге вскочил на брустверокопа с криком «Ура! Кубанцы с нами!» и пал мертвый с пулей в лоб. Роковое предчувствие оправдалось. Пришли в станицу Рязанскую. Странное название в предгорьях Кавказа объясняется тем, что здесь были поселены во время завоевания Кавказа крестьяне из центральных губерний России, зачисленные в состав казачества Кубани, но сохранившие название своей губернии. Были здесь еще станицы Калужская, Пензенская, Смоленская и другие. В Рязанской встретили нас с почетом, в котором чувствовался страх и неискренность. Впоследствии выяснилось, что рязанские казаки вместе с большевиками приняли участие в жестоком избиении несчастных черкесов в соседних аулах, с которыми у них давно были враждебные отношения.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 гатлукой и другие. После домовитости казачьих хозяйств, уюта и даже некоторого комфорта домов в донских и кубанских станицах, черкесские домики поражали убожеством, вернее, почти полным отсутствием обстановки и уютности. Кое-где только мы находили матрацы. Жителей осталось мало. Напуганные большевиками, они со своим жалким скарбом и скотом ушли прямо в горы. Большевики зверски расправились с мирными черкесами. Помимо беспощадного расстрела и насилия над женщинами, они жестоко мучили их. В одном доме мы нашли умиравшего старика с обгоревшими ногами, которого они засунули в горевшую печь. В других видели груду человеческих внутренностей. Прибывший от Покровского разъезд, вызвавший такую радость добровольцев, Сообщил, что он ведет все время бои в верстах в пятидесяти к западу от нас, и что его положение тяжелое ввиду превосходства противника в силах. Корнилов решил скорее идти ему на помощь, и поэтому мы сделали в два дня около восьмидесяти верст по ужасным размытым дождями дорогам. Для несчастных раненых это было тяжким мучением. Для многих из них при отсутствии перевязочного материала, хорошего ночлега и покоя, этот крестный путь окончился смертью. Наконец, 13 марта, в ауле Шенджей мы встретились с генералом Покровским. Генерал Покровский, убитый болгарскими жандармами в городе Кюстендиле в 1922 году, является одной из наиболее красочных фигур нашего бурного времени.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 Отдельные отряды кубанцев, еще боровшихся с большевиками, под их напором постепенно стянулись к Екатеринодару, и из них-то и был впоследствии образован отряд генерала Покровского. Численность его была невелика, едва три-три с половиной тысячи, и, как и добровольческая армия, эти силы состояли главным образом из офицеров-добровольцев, учащихся и небольшого числа простых казаков. Под давлением большевиков кубанское правительство вместе с атаманом, Радой и войсками 28 февраля покинуло Екатеринодар. Хотя за три дня до этого туда каким-то чудом пробрался офицер, посланный штабом генерала Корнилова. И он настойчиво просил кубанцев не торопиться с уходом, так как Корнилов уже близко, но его не послушали. После своего ухода из Екатеринодара кубанцы, почти две недели не имея определенной цели, двигались по разным направлениям в районе между своей столицей, станицами Пашковской, Калужской, Пензенской и аулом Вачепшей, выдержали три серьезных боя с большевиками и, услышав о движении к Екатеринодару добровольческой армии, испытали такую же живую радость, как и добровольцы, узнав о близости кубанцев. Во время свидания в ауле Шенджей Корнилов потребовал от Покровского, в это время он рады и был уже произведен в генералы, полного подчинения себе, но последний, ссылаясь на решение кубанской власти, на это не согласился, настаивая на сохранении отдельного кубанского отряда и только оперативного подчинения его Корнилову. Вопрос не был решен окончательно, однако все же пришли к соглашению совместно взять станицу Новодмитриевскую, и там уже соединиться и договориться. Обозы обоих отрядов под небольшим прикрытием должны были сосредоточиться в станице Калужской, накануне взятой из боя кубанцами. Глава седьмая. Переход из аула Шинджи в станицу Новодмитриевскую. Ледяной поход, бой за станицу, остановка в ней. Переход 15 марта из аула Шенджи к станице Новодмитриевской и бой за нее оставил в памяти всех участников первого кубанского похода неизгладимое впечатление. В этот день мы вели упорную борьбу за свое существование с враждебными нам силами и человека, и природы и трудно было сказать, что тяжелее. Ценой отчаянных усилий мы снова оказались победителями. В этот день погода с необыкновенной быстротой совершенно менялась четыре раза. Ясное солнечное утро ранней весны, проливной дождь, снег, ветер и мороз, перешедший в снежную ледяную вьюгу, Последняя впоследствии и дала нашему Анабасису название «Ледяной поход», закрепившееся больше, чем все другие названия. Первый Кубанский, Корниловский, Добровольческий. Из аула Шенджей мы выступили в тихое утро. Ночью ушел дождь, рассеялись тучи на небе и на душе. Выглянуло солнце и еще более оживило мысль о том, что скоро мы соединимся с кубанцами нас будет много и борьба вместе легче будет а там может быть скоро и конец похода прошли несколько верст по липкой грязи и небо уже затянулось тучами снова пошел дождь холодный мелкий который скоро перешел в снег Крупные пушистые хлопья его быстро скрыли грязное черное поле под белым чистым покровом. В этот день я шел в авангарде. Подходя к речке у станицы Новодмитриевской, мои дозоры и походная застава вспугнули, по-видимому, сторожевую заставу красных в красивой небольшой усадьбе на берегу речки с огромными вековыми деревьями. Появление моих партизан было настолько неожиданно, что большевики едва успели удрать на другую сторону реки, бросив на костре большой котел только что приготовленного вкусного супа. Голодные партизаны с удовольствием принялись за неожиданный обед, но мое прибытие заставило их с сожалением бросить котел и идти дальше. Когда я проехал к реке и супом занялись другие, с ее другой стороны прилетел неожиданно снаряд и с необыкновенной меткостью попал в костер с котлом. Причем один человек был убит и несколько ранено. Большевики отомстили за свой потерянный обед. Снега навалило чуть не на аршин. Маленькая речка в обычное время, судя по мосту, воробью по колено, Вздулась в грязный поток. Вода снесла настил моста и широко разлилась по берегам. В довершение всяких бед мороз становился все крепче и крепче. И несчастным добровольцам, до этого промокшим до нитки, в мокрых дырявых сапогах приходилось круто. Скоро одежда превратилась в ледяную кору. Полы шинели ломились, как тонкое дерево. Столпились на берегу быстрого потока. Красные озлобленно расстреливали нас артиллерией. Положение отчаянное. Перейти реку нужно во что бы то ни стало. Иначе ночь в открытом поле под ледяной вьюгой. Или отступление в уже далекие мертвые аулы. Или бой там. Генерал Марков перебрался на другой берег с небольшой частью своего полка еще когда был цел мост, решено было производить дальнейшую переправу на крупах лошадей. Последних было мало, да и каждая из них после пяти-шести рейсов в ледяной воде выше брюха с двумя всадниками на спине решительно отказывалась от работы. На моих глазах одна из них после бесплодных понуканий и ударов плетью Просто легла в воду со своей ношей, и оба всадника, придавленные ею, едва не утонули у самого берега на глазах нескольких полузамерзших добровольцев, которые равнодушно смотрели на гибель своих товарищей. До такой степени безразличия дошли эти несчастные люди. Только мой резкий окрик вывел их из состояния какого-то оцепенения» и заставил войти в воду и вытащить уже захлебывавшихся невольных купальщиков. Моя попытка устроить с добровольцами новый мост из бревен и плетней усадьбы не удалась. Было глубоко, и течение сносило все. Все же кое-как под артиллерийским огнем противника переправа продолжалась. Перетащили даже пушку, но она уже на берегу перевернулась и застряла в невылазной грязи. Я, оставленный Корниловым наблюдать за переправой, разрывался на части, чтобы ускорить ее. Но это было выше человеческих сил. Между тем Марков, подтянув свой полк, уже ворвался в станицу и вступил в рукопашный бой с большевиками которые, надеясь на погоду, совсем не ожидали нашего прихода и отчаянно защищались в каждом доме. Однако их все же выбили. Всю ночь подтягивались оставшиеся части, располагаясь, где попало на ночлег. Стоило огромного труда вытащить из грязи застрявшие орудия и повозки. Озлобленные большевики, лишенные ночлега, всю ночь обстреливали станицу, не давая нам покоя. Утром они даже атаковали ее, но были отбиты с большими потерями. Уже поздно ночью по страшной грязи я со своим штабом добрался до отведенного квартирьером дома и заснул мертвым сном под непрекращавшуюся оружейную трескотню. Глава восьмая. В Новодмитриевской. В станице Новодмитриевской мы пробыли целую неделю, с шестнадцатого по двадцать третье марта. Едва успели кое-как разместиться и немного отдохнуть, как утром восемнадцатого, большевики атаковали ее с двух сторон. Мне с полком пришлось защищать ее с севера. Несколько атак противника было отбито почти исключительно артиллерийским огнем батареи полковника мианчинского Сидя вместе с ним на красной железной крыше одного из домов северной окраины станицы, где был его наблюдательный пункт, я с удовольствием следил за его удивительным управлением огнем своих двух пушек, стоявших где-то сзади на улице.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 замечательным стрелком в артиллерийском смысле этого слова. Царство ему небесное. Он погиб в одном из боев под Ставрополем в декабре 1918 года. Атака Красных с Запада была отбита корниловцами и краснянцами. В первый же день пребывания в Новодмитриевской станице генерал Корнилов подписал договор с кубанской высшей властью, относительно подчинения ему кубанских вооруженных сил. Под грохот разрывов снарядов красных батарей, осыпавших станицу, в доме командующего армией шел горячий спор по этому вопросу. Представителям кубанской власти, войсковому атаману, членам Рады и правительства трудно было отказаться от своей недавней самостоятельности и всецело подчиниться Корнилову, зная к тому же его крутой нрав. Кубанская власть хотела сохранить автономию внутренней жизни и управления своего отряда, подчинив его командующему добровольческой армии лишь в оперативном отношении. Последний во имя азбуки военного дела единство командования настаивал на своем. Все же договорились, договор, подписанный обеими сторонами, заключался в следующем.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 предоставляется право реорганизовывать отряд, как это будет признано необходимым. Второе. Законодательная рада, войсковое правительство и войсковой атаман продолжают свою деятельность, всемерно содействуя военным мероприятиям командующего армией.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 Только суровая необходимость заставила обе стороны сойтись, и в то время, когда Корнилов с прямолинейностью солдата мало считался с представителями кубанской власти, держа их во все время дальнейшего похода в черном теле, последние с трудом переносили такое отношение, видя в нем унижение не только своего достоинства, но и кубани. Через две недели Корнилова не стало но неискренние отношения между главным командованием добровольческой армии и кубанской властью, постепенно ухудшаясь и приводя к ноябрьской драме 1919 года, закончились полным разрывом между ними перед Новороссийской трагедией. С постепенным прибытием в станицу Новодмитриевскую кубанских частей добровольческая армия, увеличившись почти до шести тысяч,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 Вторая инженерная рота, вторая, третья и пятая батареи. Конная бригада генерала Эрдели. Первый конный полк, Кубанский полк в начале дивизион, Черкесский полк, конная батарея. Приняв бригаду, я сдал партизанский полк генералу Казановичу, храброму офицеру с решительным твердым характером жившись за месяц почти непрерывных боев со своими партизанами, и хорошо знал их и умел ладить с ними. У генерала Казановича с места же вышел конфликт с Исаулом Лазаревым, который позволил себе какую-то нетактичность по отношению к новому командиру, за что последний хотел передать его суду. Ценя боевые заслуги Лазарева, и не согласился на это, но вынужден был отчислить его от командования сотней, приказав ему состоять в моем конвое. В своих воспоминаниях я еще не один раз буду говорить о Лазареве. Среднего роста, полный коренастый, со светлыми, слегка на выкате глазами, с кинжалом на поясе и бушлыком по-кавказски за спиной, Георгиевский кавалер, живой и энергичный, он невольно внушал симпатию своей смелой удалью в бою и веселье. Под командой и надзором начальника, которого Роман Лазарев уважал и боялся, он вел себя сравнительно прилично, и его дебоши не выходили за пределы допустимого. Атаман Краснов в одном из своих приказов по поводу одного из них обмолвился словом,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 Вскоре пришлось перебраться на пол и мне, так как многочисленное и разнообразное население хозяйской кровати атаманки более жестокими, чем атаки большевиков, заставило меня позорно бежать с поля битвы. Отдыхали, высыпались за весь поход, приводили в порядок потрепанные вещи. Молодёжь придумывала разное меню обедов из муки, картошки, молока и прочей деревенской снеди, которой, в общем, было достаточно, и от души хохотала, вспоминая какие-нибудь смешные эпизоды из только что пережитых боёв. Зуб оскалили и надо мной, хотя и сочувствовали, когда, проснувшись в одно неприкрасное утро, я оказался без сапог. С вечера поставил сушить их на печь, а утром, кто-то растопил ее, не посмотрев, и они сгорели. Пришлось реквизировать старые дранные хозяйские сапоги, заплатив 100 рублей появившиеся через день старухи хозяйки. В нашу боевую жизнь мы уже втянулись. Привыкли и к беспрерывному грохоту снарядов, разрывавшихся в разных местах, взятых с боя станиц. И главным образом на церковной площади где обычно в доме священника останавливался Корнилов. Не смущали нас и грязь, и вши, и даже качавшиеся иногда на площади трупы, повешенных по приговору суда большевиков. По-прежнему почти ежедневно хоронили своих павших соратников, и каждый из еще живых спокойно думал «Сегодня ты, а завтра я». В человеческой душе есть предел нравственной упругости, после которой все переживания и волнения уже теряют свою остроту. И только вечером, после тяжкого дня и тысячи пережитых в нем опасностей, погружаясь в крепкий сон, с тоской вспоминаешь об оставленных далеко родных, о минувшем уже, может быть, невозвратном счастье уюта семьи, мирной, Любимой работы. Погода всю неделю стояла отвратительная. Дождь, невылазная грязь, холодный ветер, порой снег. Так не хотелось вылезать на воздух из теплой хаты. А кругом во всех станицах были большевики. И из этого проклятого кольца, отрезавшего нас от всего мира, мы не в силах были выйти, несмотря на отчаянные усилия.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 А, кстати, захватить у них побольше снарядов и патронов, которых у нас уже оставалось немного. А бой за кубанскую столицу, несомненно, предстоял серьезный. Через реку Кубань решено переправиться у станицы Елизаветинской, где была паромная переправа. В исполнение этой задачи 22 марта я получил приказ Взять свои бригады из станицы Григорьевскую и Смоленскую.